Северная Атлантика, борт дальнего морского разведчика. Прошло больше 10 часов тряска рёвы и вибраций. Ту-95 РЦ летел на рабочей высоте 5000 м. Хотя он считался рекордсменом по скорости среди винтовых самолётов и развивал до 850 км/ч, до точки разворота оставалось ещё 2000 км, а горючего в баках плескалось всего около 9 тонн. В пространстве над нейтральными водами их должен ждать самолёт-заправщик. Сейчас дальний морской разведчик пересекал воздушное пространство африканского континента. Разрешения на пролёт у них не было, и приходилось радоваться, что ни Эфиопия, ни Чатни Камерун, ни Барсхана не могут контролировать пространство на такой высоте. К тому же у них не было высотных истребителей и ракет ПВО. Поддержи ж штурвал, командир. попросил Ильченко и получив разрешение, отстегнулся, медленно старательно разминая ноги, прошёл в узкий тупичок между закутком штурмана, снайпера и креслом бортинженера. Оздился с комбинезоном и помочился в стоящей у двери и прохваченной ржавой проволочкой к тускневшей стальной ручки железное ведро. Потом также медленно вернулся на место и пристегнулся. Что-то много набралось, никому не обращаясь, сказал он. Как бы через верх не пошло. А на белых лебедях биотуалеты стоят, вздохнул заносов. И кухня, ез добавил Высоков. Можно картошечки пожарить, колбаски. Всевидящее око работало уже 2 часа и успешно вскрывало обстановку вокруг. Радиолокационные датчики, остронаправленные микрофоны, приёмники радиосигналов, гидрофоны, фото и кинокамеры фиксировали всё, что находится в воздухе, на земле, на воде и под водой. Карта обстановки никуда не передавалась. На этот раз информация просто накапливалась. Подробная расшифровка будет произведена на базе. Однако уже сейчас экипаж знал, что Африку огибает авианосец с минцем и крейсером сопровождения. Акватория Атлантики бороздят 12 торговых и 5 военных судов. Под водой находятся три подводные лодки, а в воздухе шесть самолётов. Каковы их типы, классы, вооружение и принадлежность, определят специалисты. Впрочем, это не касалось двух истребителей с отличительными знаками американцев ВВС, которые догнали морского разведчика и шли по обе стороны на расстоянии нескольких десятков метров. Пилоты показывали на них пальцами и весело смеялись. Действительно, на фоне космических очертаний бомбардировщика Stealth, архаичный винтомоторник казался ископаемым тероแดктилем, каким-то чудом вырвавшимся из мезозойской эры в современный мир. Козли — скривился Ильченко. «Ну и что, что старый? Мы на нем выполним любую задачу!» Палубники, не отвлекаясь на эмоции, константировал Симаков. «Да, с того авианосца!» — подтвердил Ильченко. «Иначе как бы они здесь оказались?» «Надо уйти от них. Скоро заправка. Давай попробуем!» Через два часа в условленной точке они встретились с летающей цистерной... Возле этом самолётом заправщиком М3 Семаковс в первый раз поймал раструб шланга и за 20 минут ту 95 РС принял в почти пустые баки 80 тонн топлива. Американские палубники вели себя прилично, наблюдали с приличной дистанции и помех не создавали. Сложная операция прошла успешно. И почти сразу дальний разведчик совершил широкий разворот и лёг на обратный курс. Командир щёлкнул тумблером, выключая все видищие око. — Задание было выполнено. — Ну, все в порядке, скоро будем дома, — с явным облегчением сказал Заносов. Симаков досадливо поморщился. — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ильченко постучал по деревянной накладке на панели. И Высоков недовольно покрутил головой. — Летчики — народ суеверный. Джунгли Барсханы, поселок племени Нгвама. Татуировка претерпела длительную эволюцию. От втирания красителей в открытую рану и поджигания выложенных на теле пороховых узоров до специальных машинок, которые под анестетиком наносят тебе выбранную в цветном альбоме картинку. Надо сказать, что в плене Миниенгвама татуировка этого пути не прошла, оставшись на первобытном уровне. Низкорослый, довольно древний на вид абориген С вывернутыми ноздрями сосредоточенно нанес мне на грудь охру, выложив одному ему известный рисунок. Процедура заняла больше часа, и я надеялся, что нанесенная краска каким-то чудесным образом впитается в мое тело, и на этом обряд очищения закончится. Но, как известно, чудес не бывает. Потом началось самое главное. Мастер татуировки, таких в российских тюрьмах называют «кольщиками», Острой раковиной делал надрезы прямо по живой коже, а затем втирал в раны какую-то чёрную, пряно пахнущую, едкую жидкость, которую черпал из половинки кокосового ореха. Надо сказать, что процедура напоминала пытку, и мне с трудом удавалось терпеть дикую боль. Успокаивало то, что благодаря принятым бегими мерам, татуировку наносил не Анан, а Киблык, с которым дочь вождя заранее провела профилактическую беседу. А для верности укололо его шипом предварительно опущенным в чёрную жидкость из кокоса, так что яда в краске точно не было, оставалось просто перетерпеть боль. Я был распят на жертвенном камне и закусив губу, смотрел в голубое небо. Бегиме сидела рядом и держала мою вспотевшую от боли руку. Далеко-далеко блестел в солнечных лучах крохотный серебристый самолётик, оставляющий длинный, постепенно расплывающийся шлейф инверсионного следа. Наверное, это Boeing, следующий рейсом из Притории в США. В мягких креслах развалились умиротворённые пассажиры. Они пьют соки и виски, едят бефштекс или рыбу, смотрят боевики и комедии, лениво флиртуют со стердессами. В просторном, комфортабельном салоне поддерживается оптимальная температура и действуют цивилизованные законы. А ещё выше в космосе летают разные по назначению, запущенные разными странами, но одинаково сложные искусственные спутники, которые тоже строго подчиняются нормам международного и космического права. Не исключено, что разведывательные аппараты через свою мощную оптику сфотографируют и этот кусок барсханских джунглей. Возможно даже, что на снимке будет виден жертвенный камень с распростертым на нем несчастным Дмитрием Полянским и киблыком, который с упоением совершает свои садистские процедуры, хотя вряд ли кто-то будет специально изучать этот квадрат джунглей без специального задания. Такие размышления помогали отвлечься, но широконосый абориген всё кромсал мою грудь. Я даже подумал, что хитроумная она не собирается меня отравить, просто под видом татуировки приказал вырезать мне сердце. Возможно, так оно и было, но беги мне тут спутало злодейские замыслы. Время от времени она давала мне выпить что-то хмельное и вытирала горячую грудь чем-то похожим на губку, явно пропитанную анестезирующим раствором. потому что я чувствовал, как боль уменьшается и кровотечение постепенно останавливается. Нанесение татуировки длилось несколько часов. В конце концов в груди меня онемело, и я перестал что-либо ощущать, даже то, как меня несли в хижину. 9000 м над африканским континентом. Борт ту 95 РС. Возвращаться домой труднее, чем лететь на задание, потому что происходит После стрессовое расслабление, мобилизация всего организма сменяется полным упадком сил. Секунды превращаются в минуты, минуты в часы. Да и делать уже вроде бы нечего, а бездействие лучший катализатор депрессии. Тут хорошо бы принять транквилизатор, но медицинские препараты в России не в чести, а то, что их успешно заменяет, на службе категорически запрещено. В кабине было тепло, даже жарко. Спёртый воздух пах нагретым железом, резиной и немного мочой. Почти весь экипаж пристегнулся к своим неудобным креслам и забылся в тяжёлой дрёме. Бодрствовал только второй пилот. Он рассеянно смотрел в лобовое стекло, за которым стало понемногу смеркаться. Вдруг красная лампочка на панели приборов мигнула раз, второй, третий, и зловеще загорелась постоянным огоньком тревоги. Падение давления масла на втором двигателе чётко доложил Ильченко и тут же щёлкнул тумблером. Аварийное отключение. Семаков среагировал мгновенно, резко дёрнулся, но ремень бросил его обратно на спинку. Штурман и борт-инженер тоже мгновенно перешли в состояние бодрствования. Четыре пары глаз напряжённо уставились в правое стекло. Один из размытых кругов вдруг материализовался, потемнел, загустел и превратился в крутящиеся в противоположные стороны винты. Потом они остановились. Это было противоестественное и ужасное зрелище. Самолет затрясло. Дисбаланс вектора тяги правой и левой плоскостей доложил Ильченко, уменьшая мощность левой пары. Штурману внести корректирующие поправки курса. Обстановка в кабине резко изменилась. Переполненное помойное ведро отошло на второй план. Разве это неприятность? Допусть да хоть вообще разольётся по полу. А лишь бы не торчали за окном пролезированные лопасти на высоте 9000 м. И хотя считается, что Ту-95РЦ может лететь и на одном двигателе, это хвастовство конструкторов, бумажная теория, которую ни один здравомыслящий лётчик не захочет проверять на практике. И потом Одно дело дотянуть немного до полосы, а совсем другое преодолеть шесть тысяч километров. Сказал же, не говори гоп, накаркал Васька. Симаков пригрозил штурману пальцем и с досадой ударил кулаком о ладонь. «Петя, прочитай измененные параметры режима полета, а я доложу руководству». Высоков погрузился в расчеты, а командир связался с базой. «Первый, я двенадцатый». Падение давления в системе смазки второго двигателя. Двигатель отключен. Жду указаний. Первый, я, 12-й. Падение давления в системе смазки второго двигателя. Двигатель отключен. Жду указаний. Двенадцатый вас понял. Ждите указаний. После второго вызова отозвался руководитель полетов. Командир. Расклад такой. Скорость снижается до 500 километров. Время в пути увеличивается до 12 часов. Расход топлива возрастает на 25%. Озабоченно доложил Высоков. «Имеющегося запаса хватит на пять тысяч километров. До базы — шесть тысяч сто пятьдесят по прямой». «Я понял», — мрачно кивнул Симаков. И тут же превратился в слух. На связь вышел руководитель полетов. «Рассчитайте изменения параметра движения, особенно расход топлива. Расчеты произведены, топлива не хватит. Реальное плечо — четыре тысячи километров. Дозаправка в воздухе проблематична из-за пониженной курсовой устойчивости». Необходима посадка. Вопрос требует проработки, ждите. В кабинете наступила напряжённая тишина. "Похоже, дело пахнет керосином", сказал Ильченко. Семаков вздохнул. "Где они возьмут аэродром с трёхкилометровой полосой? Может, на какой-то из военных баз надо такой и есть, но к врагу ведь мы не пойдём. В братских странах таких полос нет". Командир вздохнул ещё раз. "А что там может быть, а, Петя?" Бортинженер пожал плечами. «Может, вышел из строя масляный насос? Может, прохудился трубопровод? Может, засорились фильтры?» «Да мало ли что еще! Машине сорок лет, людей в этом возрасте списывают с летной работой!» Он осекся, Симаков крякнул. Ему недавно исполнилось сорок два, и он каждый день ждал предписание об увольнении. «Дальний разведчик с омертвевшим двигателем, дергаясь и рыская по курсу, летел в никуда». Экипаж находился в прострации, все ждали указаний с базы, которые чудесным образом выправят положение, и они последовали. Условия для посадки по маршруту следствия отсутствуют, бесстрастно, как автомат произнёс руководитель полётов. Постарайтесь своими силами устранить неисправность. И другим уже человеческим голосом добавил. Держитесь, ребята, удачи. Я так и знал, в сердцах сказал Семаков. Ну ладно. Петя, тогда действуй твой выход